Набросив на плечи провощёный каррик, поглубже натянув кляньчю шляпу, прижавшись к стене, чтобы спастись от дождя, комиссар Тисон разглядывает труп, лежащий в нескольких шагах отсюда на куче обломков, под которыми его и обнаружили часа 3 назад. Упавшая вечером бомба частично разрушила домишка в переулке на задах часовне Девина Пастора. Пострадало четверо жильцов, причём один старик, который в это время был в доме и оказался под завалом в тяжёлом состоянии. Неожиданность случилась под утро, когда жители Ройс в развалинах в надежде найти что-либо из своих пожитков обнаружили на нижнем полуподвальном этаже, где прежде помещалась столярная мастерская, тело женщины. Выяснилось, что она погибла не от взрыва и не под обломками. Руки у неё были связаны, во рту кляп, а спина содрана кнутом до костей. Дождь, который неустанно обмывает труп, лежащий вниз лицом среди руин и пропитывает спутанные, склеенные, запекшиеся кровью волосы, уже очистил от гипсовой крошки и битого кирпича изуродованную спину, открыл взгляду блестящие от влаги внутренности и спины и позвонки от основания черепа до поясницы. «Опознать будет нелегко», — докладывает Кадальсу, отряхиваясь от воды. «Обломки изуродовали ей лицо». На вид молодая, как и те. Может быть, кто-нибудь хватится ее. Если так, проведешь опознание. Слушаюсь, сеньор комиссар. Рухелио Тиссон отлепляется от стены и, обходя обломки, выходит из переулка на улицу Паскин. Дождь все еще льет, но в этой части города, где улицы проложены строго перпендикулярно друг к другу и гасят ветер, слабее, чем в других. Помахивает ростью, комиссар смотрит на соседние дома, оценивает ущерб, причинённый бомбой, разглядывает проулок, который выводит прямо к узкой задней двери церкви, фасадом выходящей на улицу Капучинос. Совершенно очевидно, что женщина умерла прежде, чем взорвалась бомба. Новое убийство опять предшествовало попаданию, как это было на улице Вьенту. А вот на улице Лауреал никакая бомба не падала ни до, ни после, от чего смятение комиссара только усиливается. Тем паче, что всё это повлечёт за собой новые сложности с главноуправляющим и губернатором. А заключаются эти сложности в том, что кое-что можно рассказать, а чего-то нельзя. Впрочем, об этом он ещё успеет подумать. Сейчас все его помыслы устремлены на поиски явления загадочного, неведомого происхождения. Оно, без сомнения, присутствует здесь. Витает в воздухе, разлито в окружающем городском пейзаже эти ощущения он испытывал и раньше. Кажется, будто в некоем определённом месте гигантским стеклянным колпаком выкачали весь воздух, сделавшийся вдруг неподвижным и беззвучным. Тисон бродит по переулку, переходя с места на место, нюхая воздух, как охотничий пёс, вглядывается в мельчайшие подробности того, что его окружает, однако всё пропитано дождевой сыростью. Внезапно его осияет мысль, что вчера вечером или ночью, когда девушка погибла, Дождя не было. Может быть, дело в этом, соображает он. Может быть, необходимо особые условия, состояние воздуха, его температура или чёрт его знает, что ещё. А может быть, он и сам, поддаваясь нелепым скачкам воображения, постепенно сходит с ума и готов к тому, чтобы окончить свои дни в сумасшедшем доме на колесе. Одолеваемый этими тревожными думами, комиссар движется налево и доходит до каменного выкрашено в белый цвет портик и часовня, где над образом Пречистой Девы, гладящей Агнца, горит лампадка. Дверь в часовню открыта, и тисон, не снимая шляпы, входит внутрь, озирается. В глубине, над тускло поблёскивающей позолотой за престольного образа, мерцает одинокой лампадка. Колено преклоннное перед алтарём фигуры поднимается, опускает пальцы в чашу со святой водой и осеняет себя крестным знамением, проходит мимо посторонившегося комиссара. Эта старуха в глубоком трауре, щётками в руке, он покидает часовню и видит, как старуха удаляется под дождём в сторону капучинос. Комиссар смотрит ей вслед, пока она не исчезает из виду. Тогда, укрывшись под навесом, он закуривает и неторопливо выпускает кольцо дыма, медленно расплывающееся во влажном воздухе. Как хорошо было бы не томиться тревогой не страдать от угрызений совести из-за того, что пришлось ему наблюдать там, посреди развалин мусора, одна убитая, шесть или 50, не всё равно. Это ничего не меняет. Мир по-прежнему будет катиться в бездну. В конце концов, в самом порядке вещей заложен гибельный смысл, думает он. В самой жизни и в смерти, непременном её следствии, кроме того у любого наблюдаемого нами обстоятельства собственный ход свой особый ритм. Каждый вопрос должен предоставить разумную возможность ответа на него. В том, что произошло, нет его вины, думает Тисон, выпуская очередное облачко дыма, он всего лишь свидетель. Дай бог, чтобы сегодня вечером он был так же убеждён в этом, как и сейчас. В пустой гостиной своего дома, под безмолвным устремлённым на него взглядом жены, возле закрытого пианино А если отбросить словеса, остаётся признать одно: вчера девушка ещё была жива. Господа Бога мать, хмуро и в полный голос произносит он. Потом глядит на часы, бросает на землю окурок, придавливает его мокрой подошвой. Самое время, холодно заключает он, наведаться к кое-кому в гости. Слышно, как наверху дождевые капли стучат. А плиты террасы, а дощатый навес пустой голубятни, стоя возле двери, стекла, которые сегодня не играют разными цветами, потому что свет снаружи льется рассеянный и серый, Григорио Фумиголь в шерстяном колпаке и халате, жжет в печи последние бумаги. Дело не слишком спешное и работы немного. Компрометирующих его документов мало. Блокнотики, где указаны места, куда попали бомбы, и координаты этих мест листки с вычислениями и расчётами дистанций всё это сгорает листок за листком по мере того как чучельник открывает железную дверцу и бегло проглядев разрозненные и исписанные страницы суёт их в пламя в раскалённые угли до этого он жёг предварительно выдров из переплётов где скрывались они под видом вполне невинных книг запрещённые сочинения французских философов старинных спутников своей жизни и размышлений он отправил в огонь без особого сожаления. Ничего такого в доме остаться не должно. Он не слеп и не сбит с толку, и для него не прошло незамеченным, что с определенного времени стоит ему лишь показаться на улице. Незнакомые люди, которых он раньше никогда не встречал возле дома, следят, стараясь не обнаруживать себя, за каждым его шагом. И каждую ночь перед тем, как лечь спать, Из окна своей спальни, а оно единственное, выходит прямо на улицу, чучельник может убедиться, что внизу, прячась в темноте на углу улиц Эскуэллос и Сан-Хуан, неукоснительно маячит саглядатой. И когда он идет по городу, то, остановившись под тем или иным предлогом у витрины или в дверях таверны и бросив осторожный взгляд через плечо, неизменно замечает, что за ним, близко не подходя и далеко не отпуская, следует сопровождение несколько мрачных, весьма неприятного вида личности в гражданском платье. В свете всего этого Григорио Фумигаль иллюзий по поводу своего будущего не питает, более того, обстоятельно оценивая положение, а также то, что сделал он и что могут сделать с ним, удивляется, что до сих пор на свободе. Всё, что могло вместиться в устье печи, превратилось в золу и пепел. Осталось лишь самое главное план Кадиса ключ ко всему. Фумигаль меланхолический созерцает немного залащенный от частого потребления вдвое сложенный лист, на котором прочерченные карандашом прямые и кривые образуют конус с вершиной, обращённой к востоку, накрывают город замысловатой сеткой. Это плоды тщательной и кропотливой работы, длившейся день за днём целый год, нескончаемых хождений без беспрестанных тайных наблюдений, которые обрели необыкновенную научную ценность. Всё это либо отмечено здесь, либо должном образом соотносится с отметками на плане. Вот географические координаты, углы падения, сила и направление ветров, которые преобладали в день и час падения бомб. Вот радиусы действия, вот мёртвые зоны. Военное значение этого плана для тех, кто осаждает Кадис, неоценимо. И по этой причине Фумигаль хоть и остро чувствовал нависшую угрозу, до сих пор хранил его, надеясь, что связь с другим берегом бухты, разорванная после исчезновения Мулата, рано или поздно восстановится. Однако ничего не происходило, а опасность же возрастала с каждым часом. Последние голуби унесли в Тракодрос сообщение о том, что положение отчаянное, но ответом было лишь молчание. И по прошествии ещё какого-то времени Чучельник вынужден был признать, что брошен на произвол судьбы. Той судьбы, которую он на этом рискованном отрезке своей жизни дни для него давно уж стали похожи на какой-то странный сон, и он сомнамбулически бредёт по нему сам себе выбрал. А верней сказать, навязал силой во всех смыслах этого слова. Однако есть такое, чего избежать нельзя. Есть ситуации, которые никто не может не выбрать, не отвернуться, или по крайней мере в полной мере. Он разрывает план Кадиса на четыре части и, скотав в тугие комки, бросает их в печь. Вот и всё, думает он. Сейчас обратятся в пепел жизнь и миропонимание. Геометрически чёткая система миропорядка, всей своей ледяной неумолимостью приводящая к последним и самым необходимым последствиям, Однако пока всё же незавершённое, не достигшее своего жестокого и окончательного финала. Слово финал напоминает о маленьком тёмном востекла пузырьке со стеклянной же запечатанной красным сургучом пробкой, который ждёт своего часа в ящике письменного стола. Там припасённый в чаяне худшего концентрированный раствор опия, способный легко и нежно даровать свободу и безразличие. Разгоревшиеся пламя освещает удручённое лицо Григория Фумигле, а за спиной у него выпотрошенных, разъятых на части и воссозданных тварей из поблёскивающих стеклом витрин, из шестков по стенам, уставившихся в пустоту неподвижные глаза свидетелей того, как терпит крах человек, спасавший их от распада и забвения, не давший им сгнить или рассыпаться в прах. Мраморный стол сегодня пуст. Чучельник уже давно выбит из колеи, лишился той сосредоточенности, без которой нельзя точно и тонко орудовать ланцетом, проволокой и материалом для набивки. Не хватает спокойствия и впервые, насколько помнится за всю жизнь, решимости. Пожалуй, стоило бы сказать отваги, но он не осмеливается сформулировать это так ясно. Опустевшая голубятня за последние недели подорвала слишком много устоев. Слишком многое определилось беспощадной очевидностью. Вглядываясь в того, кем стал он сейчас, побуждая себя оценить ближайшее будущее и остаток своей жизни, если то и другое в самом деле продлятся больше нескольких часов, фумигаль не в силах превозмочь собственное глубочайшее безразличие. И даже это решение сжечь документы и компрометирующие книги Вовсе не было продиктовано необходимостью. Это всего лишь логическое следствие предыдущих поступков, едва ли не безусловный рефлекс. Последний всплеск лояльности по отношению к тем, кто находится на другом берегу бухты. А впрочем, может быть, и это гораздо вероятнее к самому себе. Брякнул колокольчик у входной двери коротко один раз. Хумигаль закрывает дверцу печи, встаёт, выходит в прихожую смотрит в зарешеченное оконце, на площадке стоит незнакомый человек в непромокаемом провощёном плаще и клинччатой шляпе. С полей капает дождевая вода. Крупный крючковатый нос, как выставленный вперёд клюв хищной птицы, густые, соединённые сусами бакенварды, в руках тяжёлая на вид трость с угрожающим массивным набалдашником. Григорий Уфимигель. Я, комиссар полиции, потрудитесь отворить. Разумеется, потужусь, решает про себя чучельник. Всё прочее теперь уже бессмысленно и нелепо. Случилось то, что и должно было случиться рано или поздно. Удивляясь собственному спокойствию, он отодвигает щеколду и открывая дверь, снова вспоминает о пузырьке тёмного стекла в ящике письменного стола. Вероятно, уже через несколько минут прибегнуть к его помощи будет поздно, но любопытство Непреодолимо и пересиливает. Забавное объяснение, любопытство. Разве это оправдание? Скорее уж, малодушный предлог для того, чтобы еще некоторое время дышать, а если выразиться точнее, наблюдать. Вы позволите, осведомляется посетитель, и, не дожидаясь ответа, переступает порог. Когда же чучельник порывается закрыть дверь, движением трости останавливает его, пусть будет открыто. Прежде чем провести гостя в комнаты, Фумигаль замечает на лестнице ещё двоих в круглых шляпах и тёмных плащах. Что вам угодно? Полицейский, который не снял шляпу и не распахнул свой английский каррик, стоит посреди кабинета рядом с мраморным столом, поигрывает тростью, оглядывается, причём так, словно не осваивается на новом месте, а проверяет, всё ли здесь осталось как прежде. Фумигель спрашивает себя, когда это он успел побывать у него в доме? И как-то ему удалось не оставить следов своего пребывания? Лежит безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил. Фумигель растерянно моргает. Полицейский произнёс это ещё не окончив свой осмотр и не оборачиваясь, произнёс, продиктовывал чуть на распев. Это несомненно цитата, но чутельник не знает откуда. Что, простите? Взгляд гостя невыносимо пристален. Что-то есть в нём помимо и сверх обычной полицейской дотошности. В нём сталью поблескивает ненависть, еле сдерживаемая, захлёстывающая ненависть. Не уж-то не знаете, о чём я говорю, но ну, полности. Он прошёлся взад-вперёд по кабинету, ведя тяжёлым бронзовым набалдашником по мраморному столу. Звук возникает протяжный, звенящий, многообещающий. Ну что ж, попытаем счастья ещё раз. После недолгого молчания говорит он, остановившись перед чучельником, вновь упирается в него взглядом, больше подобающим лицу частному, а не должностному. Всё войско он сгубить хотел и ночью отправился разить его копьём. Та же декламация и та же враждебность в глазах Это вам созвучней. Фумигаль ошеломлён. Не этого он ожидал уже столько дней. Я не понимаю, о чём вы говорите. Да вижу, что не понимаете. Скажите-ка, вам не приходилось читать Аянта? Фумигаль выдерживает его взгляд. Он всё ещё растерян, но пытается вернуть себе самообладание. Аянта? Ну да, трагедию Софокла. Насколько мне помнится, нет, не приходилось. Теперь моргнул полицейский, смешался на какую-то долю секунды, и в этот кратчайший промежуток у чучельника мелькнула надежда, всё это недоразумение. К нему нагрянули по ошибке. Может быть, соседи пожаловались, мало ли что. Однако надежда гаснет, едва возникнув, ибо звучит продолжение. Я кое-что расскажу вам, друг мой. Полицейский, наклонившись, открывает заслонку печи, заглядывает внутрь и вновь закрывает. В прошлый четверг в шесть утра, во исполнении приговора военно-полевого суда, во рву крепости Сан-Себастьян был удавлен горотой некий мулат. В газетах об этом вы ничего прочесть не могли. Это уж само собой. Дело было деликатное, слушание закрытое, как и подобает в таких обстоятельствах. Не переставая говорить, он отправляется к двери на террасу, открывает ее и, выглядывает на лестницу, осторожно притворяет, снова делает несколько шагов по кабинету, останавливается перед чучелом обезьянки в застеклённой витрине. Я присутствовал при этом. Нас было трое или четверо, кстати сказать, поначалу, пока ему прилаживали этот слюнявчик, моллад держался молодцом. Контрабандисты вообще, ребята, хоть куда не рохли. Поначалу. Однако сами понимаете, свой предел всему положен. Покуда он не торопливо роняет слова, Фумигаль делает шаг, чтобы обогнуть секционный стол и подойти к письменному, где в ящике дожидается пузырёк тёмного стекла. Но полицейский, это вышло намеренно или случайно, загораживает ему дорогу. Мы с Мулатом вели интереснейшие беседы, продолжает он. И можно сказать, под конец пришли к разумному соглашению. Замолчав на миг, он кривит рот волчьей ухмылкой, блестит золотая коронка в углу, уверяя вас, так всегда происходит. Всегда в последнем слове звучит зловещее обещание. После непродолжительного молчания, рассмотрев другие чучела, визитёр продолжает: "Моладт рассказывал о нём, о Фумигали, и много чего на рассказал о голубях, о депешках, о рейсах через бухту с одного берега на другой, о французах и обо всём прочем. Послушавшие его рассказы, полицейский сам побывал здесь, полюбопытствовал, что да как, порылся в бумагах, увидел план Кадиса, испичрённый пометками, и значками, исчерченный кривыми чертёжами, чрезвычайно интересно. Он сел ещё. Фумигаль не отвечает. Гость поворачивает голову к ещё горящей печи, словно говоря взглядом: что ж, ничего не поделаешь. Жаль. Я рассчитывал на это. Ошибся, значит. Но, впрочем, тут ведь и кое-что сверх того. Я должен был убедиться, поймите, предоставить вам еще, ну, короче говоря, вы меня понимаете, дружище, еще одну возможность. И погружается в задумчивое молчание. Потом поднимает трость за середину и приближает на балдашник к самой груди чучельника, почти вплотную, но не дотрагиваясь. Неужели в самом деле не читали Софокла? Опять дал своему этот Софокл, думает Фумигаль. Что это какая-то нелепая шутка, смысл которой ему не понять. При всей затруднительности своего положения он начинает досадовать. Почему вы меня спрашиваете об этом? Гость вертит тростью, смеётся сквозь зубы. Смех, надо сказать, не весёлый и предвещает недоброе. Чучельник воровато бросает последний взгляд на запертый ящик письменного стола далеко и ближе уже не будет. Потому что один мой приятель будет позабавлен от души, когда я расскажу ему об этом. Я что же арестован? Полицейский некоторое время глядит на него изучающим взглядом и отвечает с сделанным удивлением, «Ну, разумеется, а как же иначе? А вы что подумали? После чего, совершенно неожиданно, поднимает трость и трижды изо всей силы бьёт по мраморному столу. На грохот появляются те двое, что ожидали на площадке. Фумигаль краем глаза видит, а они остановились в ожидании в дверях кабинета. Полицейский подходит вплотную, совсем близко. Так что чучельник чувствует на лице несвежее прокуренное дыхание, свидетельствующее к тому же о неважном пищеварении. Стальные и недобрые глаза впиваются в глаза чучельника. Теперь уже с нескрываемой ненавистью. Фумигаль делает шаг назад, впервые за всё это время почувствовав страх, страх физический, без обеньков. Он боится удара этой тяжёлой трости. Ты арестован как французский шпион и убийца шести женщин. Самое жуткое во всей фразе это обращение на ты.